Глава 17. Скабис-шмабис. Пациентка Шаманина была из числа тех, кто приходит на прием, как на исповедь. В принципе, можно было бы ограничиться одной фразой. Три дня назад имела незащищенный половой контакт с малознакомым партнером, и теперь хотелось бы провериться. Но Шаманина начала, что называется, обова «Абово» в буквальном переводе с «яйца». Устойчивый фразеологический оборот, обозначающий с самого начала. Я гостила в Калининграде у моей сестры Тани. Она вышла замуж за военного моряка и уехала с ним на Балтику. Возвращалась на поезде. Впрочем, я всегда стараюсь путешествовать на наземном транспорте. Мне так спокойнее. В самолетах панические атаки накрывают. Особенно если трясти начинает. В поездах, а так не бывает. Но там другая проблема — попутчики. Мне почему-то на попутчиков не везет. То храпуны попадаются, то чересчур разговорчивые. Ну, а любители чеснока — это вообще отдельная песня. Особенно если они им водку закусывают. Так что я стараюсь покупать билеты в СВ, но это не всегда удается. Из Калининграда я возвращалась в обычном купе — И сразу же настроилась на худшее. Но поезд был полупустой, потому что отправлялся в среду. И я до Вильницы ехала в купе одна. Красота. А в Вильнисе сел мужчина, он поляк, но живет в Литве. Очень приятный человек, просто мечтая, не попутчик. Пахнет хорошо, с разговорами не пристает, улыбается. Ну прямо бы до Владивостока с таким бы ехала и ехала. Дальше можно было бы и не продолжать. Глядя на пациентку, Михаил открыл правой рукой ящик стола и вытащил трехстраничную памятку, что нужно делать после незащищенного полового контакта, которую сам же и составил. Главный врач Вита не любил казёнщины и потому просил своих врачей очеловечивать все стандартные инструкции для пациентов и по возможности объяснять, почему надо делать так, а не иначе. «Я боялась, что по закону подлости в Минске к нам подсядут два бухарика или же женщина с каким-то особо беспокойным ребенком», продолжала пациентка, нервно теребя высокий ворот своего свитера. «Но в Минске никто не подсел. А потом Стас, мы уже звали друг друга по именам, предложил выпить вина. Он хорошо говорил по-русски, только ударение иногда путал». Себе налил первому и сразу же отпил немного, чтобы я не подозревала, что он хочет меня усыпить и обокрасть. Знаете же, как в поездах бывает. Правда, я в этом отношении не беспокоилась совершенно, потому что хороших людей сразу видно. Мы выпили, поболтали немного и... Ну, вы понимаете, доктор, началось все с комплиментов. Закончилось сексом. Я просто голову потеряла. Такой мужчина, и к тому же у меня уже три месяца не было секса из-за моей аллергии. Но это к делу не относится. Презервативов у нас не было, потому что ни он, ни я не предполагали заниматься сексом в поезде. Правда, он сказал, что ничем не болен, и я ему верю. Но хотелось бы провериться, тем более, что наше знакомство может иметь продолжение. — Если вы планируете продолжать знакомство, то вашему партнеру тоже надо провериться. — сказал Михаил. — Односторонних гарантий в этом деле быть не может. Вот, почитайте, тут все написано. — Это сложно, — нахмурилась пациентка. — Мы обменялись телефонами. Стас уже звонил мне один раз из Москвы. Он там в командировке по каким-то торговым делам. Но я же не могу предложить ему. Да и вообще я пока не знаю, чем все это закончится. «Моя ситуация в данный момент не особо располагает к отношениям. Ну и по логике, если я от него ничем не заразилась, значит, он здоров? Разве не так?» «Не совсем так», — возразил Михаил. «То, что вы не заразились во время контакта, еще не означает, что ваш партнер здоров. При однократном контакте инфекционное заболевание может и не передаться. Опять же, многое зависит от конкретных обстоятельств от характера контакта, от наличия повреждений кожных покровов и так далее. Полную уверенность дает только синхронная проверка обоих партнеров. Имейте, пожалуйста, это в виду. «Буду иметь», — пообещала пациентка. «Но все же пока хотелось бы провериться самой. Для собственного спокойствия. Может, для других это в порядке вещей — переспать с попутчиком. Но у меня это первый спонтанный случай». За все тридцать четыре года жизни. Сама не знаю, что на меня нашло. Влюбилась с первого взгляда, не иначе. Ну и чувствовала себя свободно. Вино подействовало. Ни свет в купе мы не включали. — Как романтично! — восхитился про себя Михаил и начал выписывать пациентке направление на анализы. Уже в дверях Шаманина обернулась и обеспокоенно спросила. — Доктор? — А супрастин не может повлиять на результаты анализа в крови? — В принципе, не должен, — ответил Михаил. — Но, как говорится, чем меньше лишнего, тем достовернее ответ. — А вы что, регулярно пьете супрастин? — Уже четвертый месяц, — вздохнула пациентка. — И не знаю, сколько все это продлится. После переезда на новую квартиру появилась сыпь. Сначала на животе, а потом пошла по рукам и ногам. Смотреть неприятно, и зуд временами бывает очень сильный. Обратилась к аллергологу. Он начал с того, что велел убрать из дома всю шерсть и заменить всю бытовую химию на экологически чистую, без ароматизаторов и добавок. Никогда не думала, что стиральный порошок или гель для душа без добавок стоит в дороже обычных с добавками. Но это ладно. На здоровье нельзя экономить. Однако сыпь не исчезла, даже наоборот. Доктор сказал, что причина в неправильном питании. Я не особо люблю готовить. Меня хватает разве что на то, чтобы полуфабрикат какой-нибудь в микроволновке разогреть. Пациентка снова вздохнула. В результате в моем организме скопилась куча шлаков, и теперь от них надо избавляться. Но это, как вы понимаете, дело долгое. Я перешла на правильное питание, но супрастин, пока продолжаю принимать». «А что вам аллерголог насчет шлаков сказал?» — поинтересовался Михаил. «Как что?» — удивилась пациентка. «Сказал, что надо от них избавляться. Назначил мне диету и травяные чаи для очистки организма. Гадость невероятная, а сахар добавлять нельзя, он под запретом. Ну что поделать?» «А можно посмотреть, что у вас засыпь? Увидев, как округлились глаза клиентки, Михаил поспешно добавил. «Я же дерматовенеролог. В кожных болезнях тоже разбираюсь». «Ну, зачем вам утруждаться? У меня нет причин не доверять моему аллергологу». «Зато у меня есть», — усмехнулся Михаил. «Если вы вернетесь и присядете, то я вам все объясню». Пациентка недоуменно передернула плечами, но все же вернулась и убила Михаила наповал следующей фразой. — Если вы решили меня закадрить, типа легкая добыча и все такое, то у вас ничего не выйдет. Серьезность предупреждения подчеркивалась строгим тоном голоса, сведенными на переносице бровями и сжатыми в ниточку губами. — Боже упаси! — вырвалась у Михаила. «Да как вам такое в голову пришло? У меня и в мыслях ничего подобного не было. Я просто хочу вам помочь. А что касается вашего аллерголога, то он шарлатан». «Почему вы так решили?» — скинулась пациентка. «То вам дал право оскорблять людей, которых вы не знаете». «Дело в том, что никакие шлаки в нашем организме откладываться не могут». Михаил постарался придать голосу как можно больше убедительности. «Это не научная шарлатанская выдумка. Стало быть, тот, кто занимается очисткой организма от шлаков, шарлатан. Элементарная логика. Не знаю, что у вас за сыпь, но могу точно сказать, что шлаки тут ни при чем. То, чего не существует, не может вызывать заболеваний». «Обычное дело», — усмехнулась пациентка. Один специалист поливает грязью другого. Сантехник недавно приходил потекшие сушителя ремонтировать. Так начал с вопроса. Какой идиот тут у вас рукоблудством занимался? Давайте обойдемся без сравнения, ладно? Мягким тоном попросил Михаил. Я никого грязью не поливаю. Я просто провожу разъяснительную работу среди пациентов. Вы можете отказаться от предложенной мною консультации которая будет совершенно бесплатной». «Я на такие примитивные крючки не ловлюсь», — перебила пациентка. «Консультация бесплатная, а за лечение три шкуры сдерете. Да еще и препараты чудодейственные придется у вас покупать, потому что в аптеке они не продаются». «Вот честное слово», — Михаил положил правую ладонь на грудь. «Консультация, рекомендации, и повторные приемы по вопросу вашей сыпи будут для вас бесплатными. И лекарства, если понадобится, станете покупать в аптеке. Я ими не торгую, да и вообще в нашем центре это категорически не приветствуется». «Значит, все же закадрить хотите?» Понимающе кивнула пациентка. «Нет, вы совершенно не в моем вкусе». — честно сказал Михаил, которого никогда не привлекали сухопарые бринетки с крупными чертами лица. — Да и принципы не позволяют кадрить, как вы выразились, пациенток. — Я просто хочу помочь. Да и любопытно, что у вас там засыпь такая. Руками обещаю вас не касаться, разве что шпателем. — Странно все это, но если вам хочется... Пациентка встала, прошла за ширму и оттуда спросила. По пояс раздеваться или совсем? — Мне нужно видеть все места, где есть сыпь, — ответил Михаил. Пациентка добросовестно разделась до нога, оставшись в одних носках. — У меня понемногу, но почти везде, — сказала она, поворачиваясь к Михаилу спиной. — Хорошо хоть на лице нет, а на руках. — И на спине сверху нет, — констатировал Михаил, поставивший диагноз с первого взгляда. Популезная, визикулезная сыпь. Большинство элементов группируются попарно, во многих местах следы расчесов. Классика жанра. Однако для подтверждения своей правоты пришлось взять лупу с подсветкой. — Нашли что-нибудь интересное? — поинтересовалась пациентка, когда Михаил рассматривал ее ягодицы. — Вы что нашел, — уклончиво ответил Михаил. А на руках у вас ничего подобного не было? Совсем ничего, заверила пациентка. А то бы мне с работы пришлось бы уйти. Ведь я в банке менеджером работаю, руки на виду. Тем не менее, Михаил все же осмотрел подлупые руки, в особенности межпальцевые промежутки. Одевайтесь и поговорим, сказал он, закончив осмотр. Диагноз ясный, лечение простое. Да ну! Не поверила пациентка. Есть старый метод, который позволяет избавиться от проблемы за полчаса. Михаил не шутила, говорил серьезно. Ну а за пять дней вы в любом случае вылечитесь. Причем препараты обойдутся вам дешево, а не простые. Вот хочется вам верить, а не могу? Отозвалась из-за ширмы пациентка. Как-то все странно. А что у меня? «Вы одевайтесь, а то так неудобно разговаривать, а я пока вам распишу лечение», — ответил Михаил, пододвигая к себе чистый лист бумаги. Из-за ширмы вышел совсем другой человек. Теперь во взгляде Шаманиной не было ни подозрительности, ни недоверия, и вообще видно было, что она внутренне расслабилась. «Оно и хорошо», — порадовался Михаил. «Сразу бы так. У вас чесотка». — сказал он. — Банальная чесотка, только очень запущенная. — Что? Только что севшая на стол пациентка вскочила на ноги и угрожающе нависла над Михаилом. — Вы издеваетесь? Какая к чертям чесотка? Откуда? — Откуда она у вас, я не знаю, — ответил Михаил, отодвигаясь назад вместе со стулом. — Да вы не нервничайте так. Это заболевание лечится очень легко. «Я нервничаю из-за того, что вы делаете из меня дуру!» — рявкнула пациентка. «Можно подумать, что я не знаю, что чесотке чешется между пальцев, а у меня руки в порядке!» «Потому что вы их часто моете», — объяснил Михаил. Клещ не успевает внедриться. «А другие места я что, не мою?» Пациентка орала так, что ее, наверное, было слышно на улице. «Да вы что? Да вы сексуальный маньяк! Вы садист! Сначала уговорили раздеться, а затем решили поиздеваться. Но я этого так не оставлю. Я вам покажу. Вы у меня вылетите отсюда, впереди собственного визга». На выходе из кабинета разъяренной фурией попался прибежавший на шум охранник. Пациентка оттолкнула его с такой силой, что он упал. Выкрикивая угрозы в адрес маньяка, мерзавца, садиста и подонка, она направилась к стойке администратора. Вышедший из кабинета Михаил помог охраннику подняться и вернулся обратно. Нужно было успокоиться и подготовиться к разговору с главным врачом. Вот шла бы она себе сдавать анализы. И жила бы дальше со своим скабиесом-шмабиесом, сказал Михаил своему отражению в зеркале висевшим надумывальником. Тут тебя, Мишенька, за язык тянул, а? Теперь на весь город ославит, дура этакая». Примерно то же самое, только в более мягкой форме, сказал ему главный врач Виты. В тех случаях, когда скандаливший клиент, то есть пациент, был кругом неправ, Семен Мартынович все равно пытался найти оправдание его поведению. «Женщина не была готова к такому диагнозу, Михаил Владиславович?» «Мягко выговаривал он. Да и пришла она к вам с совершенно другой проблемой. Ваше настойчивое предложение раздеться, причем догола». «Вот давайте не будем передергивать», — возмущенно сказал Михаил. «Первое, я предложил ей раздеться для медицинского осмотра, потому что она сообщила о непонятной сыпи» который никак не мог вылечить какой-то шарлатан, очищавший ее организм от шлаков. Второе. Осматривал я ее без прямого контакта, даже шпателем не касался. Третье. Интерес мой был сугубо профессиональным, потому что я дерматовенеролог, специалист по кожным и венерическим болезням. Кстати говоря, с точки зрения формалистики, чесотку можно отнести и к венерическим заболеваниям, поскольку она замечательно передается половым путем. Так что давайте не будем делать из меня сексуального маньяка, Семен Мартынович. А то ведь я могу и в суд за оскорбление подать. Только судов мне не хватало. Главный врач трижды символически сплюнул через левое плечо и постучал костяшками пальцев по столешнице. «Я вас хорошо знаю, Михаил Владиславович, и ничего плохого о вас не думаю. Но другие-то вас не знают. Или знают не так хорошо». Но будем надеяться на лучшее. Я ее успокоил, принес извинения от лица клиники. — За что? — удивился Михаил. — За то, что я поставил ей правильный диагноз и хотел назначить лечение? — За то, что вы вели себя неподобающим образом. Два последних слова Семен Мартынович сказал с нажимом. — И не смотрите на меня так. Вы же не смогли найти с ней общий язык и сообщить диагноз в такой форме, которая не вызвала бы у нее возмущения. Не смогли. Это ваш промах. Ну и вообще, если вы видели, что она не изъявляет желания консультироваться у вас по поводу своей сыпи, то нечего было и настаивать. В конце концов, вы у меня работаете в качестве венеролога, а не дерматолога. А что, у нее и вправду чесотка? Самое настоящее, заверил Михаил. Только руки не поражены, поскольку она, скорее всего, часто их моет. Я ей пробовал объяснить, но слышали бы вы...» «Я все слышал», — поджал губы главный врач. Ее вопли у золотых ворот было слышно, наверное. «Часотка — это плохо». «Конечно, плохо», — усмехнулся Михаил. «Мало того, что она сама болеет, так и других заражать может. Например, того мужчину, с которым имела на днях контакт в поезде». — Да и вообще, мало ли кого, это же высококонтагиозное заболевание. Прикоснулся и заразился. По-хорошему ее нужно лечить принудительно. — Сейчас не те времена, — вздохнул главный врач. — И слава богу, потому что принудительное по умолчанию не может быть хорошим. Пациент должен сам сознавать необходимость лечения, чтобы от лечения был бы толк. — Хорошо, я попробую с ней поговорить на эту тему. Мы договорились, что за результатами данных анализов она придет ко мне, а не к вам. — Спасибо, Семен Мартынович. Искренне, без капли ерничества, поблагодарил Михаил. Я об этой Мегере даже думать не хочу, не то чтобы ее видеть. Однако встретиться с Мегерой пришлось через день, на очередном приеме в Вите. Виноватые выражения лица и пластиковый пакет которым угадывалась бутылка в подарочной коробке, свидетельствовали о том, что скандальная пациентка явилась с добрыми намерениями. Однако Михаил придал лицу строгое выражение и сказал, «С учетом произошедшего, вами будет заниматься главный врач. Он сейчас в своем кабинете. Вы там, кажется, уже были?» «Была. Но сейчас я пришла именно к вам, Михаил Владиславович». Покаянно елейным голосом сказала скандалистка. — Хочу принести вам свои извинения. Я вела себя мерзко, и вы вправе на меня сердиться. Ну, войдите, пожалуйста, в мое положение. Меня четвертый месяц мучает зуд, да и сам вид сыпи тоже не радует. Тут хочешь не хочешь, а раздражительный." Я понимаю, — кивнул Михаил. Чесотка болезнь нервирующая, даже очень, но тем не менее, устраивать скандал в ответ на бескорыстное предложение помощи и называть меня маньяком, садистом, мерзавцем и подонком — это, простите, ни в какие ворота не лезет. Ваши извинения приняты, я на вас зла не держу, но чисто по-человечески общаться с вами мне не хочется. К тому же и главный врач мне это запретил. Он проинформировал, что будет принимать вас сам во избежание повторных эксцессов. Всего доброго. Михаил демонстративно уткнулся в экран компа. — Вы имеете право не общаться со мной, — сказала Шаманина. — Сама виновата. Хотите, я публично перед вами извинюсь? — Это лишнее, — отчеканил Михаил. Как раз в этот момент Шаманина поставила на стол принесенную коробку голубого Джонни Уокера. Так что сказанное Михаилом можно было отнести как к щедрому дару, так и к извинениям. «Однако надо отдать девушке должное», — подумал Михаил. «Кается она умеет не хуже, чем скандалить». «Это гонорар», — сказала Шаманина, указывая взглядом на коробку. «После того, что произошло, я не имею морального права консультироваться у вас бесплатно». «Но вы говорили, что можно избавиться от чесотки за полчаса. Это правда?» «Правда», — сухо ответил Михаил. «Наберите в поисковике метод Демьяновича, и откроется вам истина. Прощайте. И заберите, пожалуйста, вашу коробку. Она мне работать мешает». Кающаяся скандалистка повела себя странно. Метнулась к двери. Заперла ее поворотом вертушки, вышла на середину кабинета, бухнулась на колени, сверкнула глазами и заявила. «Буду так стоять, пока вы меня не простите. Не уйду, хоть силком выволакиваете". «Еще этого мне не хватало», — обреченно подумал Михаил. И чего она в своем банке делает? Ей надо на сцену больших и малых академических театров пробиваться. Задатки явно есть». Ничего не поделаешь, пришлось смягчиться, принять дар и разъяснить бывшей скандалистке, которая снова превратилась в пациентку, суть старого, но эффективного метода Демьяновича. Надеваем резиновые перчатки и респиратор, раздеваемся до догола и тщательно методично втираем в кожу всего тела, включая голову, 60% на раствор гипосульфита натрия, он же тиосульфат. Достать его нетрудно, он широко применяется в фотографии в качестве фиксажа. Сейчас редко кто печатает фотоснимки дедовским методом, но все же такие энтузиасты пока еще не вымерли. Или можно разжиться пакетиком у знакомых, работающих на химических производствах. Через химиков можно достать и 6% раствор соляной кислоты. А если придется готовить его самостоятельно, нужно лить кислоту в воду тонкой струйкой, а не воду в кислоту. Раствор соляной кислоты втирается в кожу после того, как закончено втирание раствора гипосульфита. При взаимодействии соляной кислоты с гипосульфитом натрия образуется серый и сернистый ангидрит, убивающие чесночных клещей. Ванизм тот еще, но в респираторе терпимо. «Раз и все?» — не поверила Шаманина. Правда, теперь она задавала уточняющие вопросы без былой агрессивной истеричности. «Неужели сыпь сразу же пройдет?» «Сразу погибнут клещи», — уточнил Михаил, — «а сыпь исчезнет в течение трех-пяти дней». «Через шесть дней курс нужно повторить, чтобы уж наверняка. Если неохота возиться с двумя растворами, то можно использовать и готовые противоклещевые препараты» но они дорогие и не все обладают таким радикальным действием. Одежду, постельное белье, полотенце, короче говоря, все, что контактировало с кожей, нужно прокипятить или прогладить горящим утюгом с отпаривателем с обеих сторон. А то, что нельзя гладить или кипятить, обрабатывается специальным аэрозолем». «Это непременно», — подхватила Шаманина. «Я ведь почему?» — спросила про быстрый метод. «Стас?» Тот самый, с которым мы ехали в поезде, вчера позвонил и сказал, что ему очень хочется побывать во Владимире. Ну, вы понимаете, что это означает? Понимаю, кивнул Михаил. Чего уж тут непонятного? Он изменил свой график и поменял обратный билет. Хочет приехать в начале следующей недели, чтобы провести со мной пару дней. Взахлеб начала рассказывать шаманина и вдруг осеклась. Но если я обработаюсь сегодня то его приезд выпадет как раз на шестой день. — Ладно, натрусь рано утром, до встречи. — Ой! Она звучно хлопнула ладонью по лбу. — Какая же я дура! Совсем не подумала, что я могла его заразить тогда, в поезде. — Запросто могли, — подтвердил Михаил. — Правда, могло и обойтись. Близкий контакт еще не гарантирует заражение. — Блинский блин! Шаманина, что было силой, стукнула кулачком по столу. «Ну надо же такому случиться! В кои-то веки попался хороший человек, и на тебе!» Она спрятала лицо в ладонях и горько разрыдалась. Михаил подождал, пока рыдательный экстаз немного стихнет, и сказал, «Не надо так убиваться, Ольга Николаевна. Все поправимо». Поправимо? схлипнула Шаманина, не отрывая рук от лица. — А вы лично захотите продолжать знакомство с женщиной, которая заразила вас чесоткой? Чего доброго Стас подумает, что я проститутка. — Идите в туалет, успокойтесь, приведите себя в порядок и возвращайтесь, — сказал Михаил тоном, не допускающим возражений. — Ваша проблема не стоит и выеденного яйца, поверьте мне. У меня есть готовое решение, только я не стану его озвучивать до тех пор, пока вы не успокоитесь. «Правда есть!» Шаманина подняла голову и с надеждой посмотрела на Михаила. «Вы меня не обманываете?» «Я своих пациентов не обманываю. Я их только учу врать, для их же блага». Михаил улыбнулся и заговорчески подмигнул пациентке. «И вас научу. Все будет хорошо» стас ни в чем не сможет вас упрекнуть и ничего не заподозрит вернувшись через четверть часа шаманина призналась я голову сломала пытаясь придумать подходящую отмазку но так ничего и не придумала вы на самом деле можете мне помочь михаил владиславович или просто хотели меня успокоить и успокоить хотела помочь ответил михаил скажите ольга николаевна А как у вас секс в поезде происходил? Могу предположить, что вы занимались этим на полке, а не стоя. Я еще и простыню постелила, чтобы был хоть какой-то минимальный комфорт. Правда, она сразу же сбилась. Это не важно. Главное, что ваша кожа контактировала с полкой и постельным бельем, на которых были чесоточные клещи. «Ехал до вас в купе человек с чесоткой, или же простыня попалась плохо обработанная?» «И вы с вашим партнером вместе...» Михаил поднял вверх указательный палец. «Одновременно заразились чесоткой. Скажите Стасу, что вы заразились в поезде чесоткой, которую вылечили в момент традиционным русским методом, и предложите ему обработаться за компанию». «Вообще-то инкубационный период при чесотке длится от десяти дней до полугода, но описаны случаи с пятидневным периодом, так что версию я вам предлагаю складную». Пациентка помолчала с минуту, обдумывая услышанное, и кивнула. «Да, версия складная». Однако тут же наморщила нос и сказала. «Обработаться за компанию? Ну вы же сказали, что запах ужасный». Михаил не успел пояснить, что он не имел в виду совместную обработку в присутствии партнера, потому что пациентка тряхнула головой и начала рассуждать вслух. — В принципе, процессу можно придать характер эротической игры. — Только респираторы должны быть крутыми, — поспешно вставил Михаил, удивляясь причудам человеческой фантазии. — Такими, чтобы защищали от сернистого ангидрида. А респираторы не проблема. Шаманина пренебрежительно махнула рукой. — Я могу достать любые. У меня брат двоюродный в системе МЧС служит. Нужно будет и противогазами обеспечит. Из глубин памяти всплыл бородатый анекдот с вопросом, можно ли заниматься сексом в противогазе. Михаил подавил улыбку. — А что? Продолжала рассуждать вслух креативная пациентка. «Респиратор — это ограничение? Ограничение сильно заводит». «Ой, простите, Михаил Владиславович увлеклась, но какой же вы умница!» — восхитилась. «Если бы я была здорова, то расцеловала бы вас, честное слово. Вы меня просто спасли, можно сказать, склеили мою разбитую жизнь». «Как-то очень легко она у тебя разбивается», — подумал Михаил, глядя на сияющую шаманину. «Но это не страшно, ведь что легко разбивается, то и склеивается так же». «Нет, какой же вы все-таки умница, Михаил Владиславович!» — повторила Шаманина. «Я прямо сейчас пойду к главному врачу и расскажу, как вы мне помогли». «А вот этого не нужно», — осадил Михаил. «Наши с вами тайны должны оставаться между нами. Никто больше об этом знать не должен». Но вы можете просто сообщить Семену Мартыновичу, что у нас с вами все хорошо. Мир дружбы и полное взаимопонимание. Ему будет приятно. И как руководителю, и чисто по-человечески. Через десять дней Шаманина явилась снова, улыбающаяся, как Джаконда, и вся светящаяся от счастья. В левой руке она держала пакет, в котором привычно угадывалась коробка с бутылкой. Поздоровавшись, Шаманина поставила пакет на стол перед Михаилом и, не говоря больше ни слова, прошла за ширму и начала раздеваться. «Что-то не так?» — озабоченно спросил Михаил. «Совсем наоборот!» — ликующим голосом ответила Шаманина. «Можете полюбоваться?» Михаил любовался ее чистой кожей несколько минут, осмотрел детальнейшим образом, заглядывая во все складки, Затем попросил снять носки и также внимательно осмотрел ступни, включая межпальцевые промежутки. Результатом остался доволен, поскольку не нашел ни одного прыщика и ни одной берлоги, то есть часоточного хода, прогрызенного клещами. Замечательно, констатировал он. Очень хотелось спросить, имела ли место эротическая взаимная обработка в респираторах, но Михаил Благоразумно сдержался, потому что врач имеет право вторгаться в интимности лишь тогда, когда этого требует его работа. «Я на всякий случай три раза обработалась», — доложила Шаманина. «И всю квартиру тоже обработала как следует. Воняло так, что пришлось на три дня в гостиницу переезжать. Но что поделать, спокойствие требует жертв. Хожу и радуюсь» что у меня нигде не чешется. Это же просто блаженство». От второго голубого Джонни Окера Михаил попытался отказаться. «Это уже слишком, Ольга Николаевна», строго сказал он. «Вы меня уже отблагодарили». «То была не благодарность, а компенсация за нанесенный моральный ущерб», возразила Шаманина. «А вот это благодарность. Так что не отказывайтесь, не получится». «Но...» «Такой дорогой напиток!» — настаивал Михаил. «Я же имею представление о том, сколько зарабатывают банковские менеджеры. Это ж, наверное, треть вашей месячной зарплаты». «Нет, я не могу». «Знали бы вы, во сколько мне влетела очистка организма от шлаков?» — усмехнулась Шаманина. «А насчет моей зарплаты не переживайте. Я не менеджер-операционист». Я управляющая Владимирским отделением Банка национальных инвестиций. Потребуется кредит? Обращайтесь. Обычно скандалящие люди козыряют своими должностями и своими знакомствами, как реальными, так и мифическими. Но не в том случае, когда скандал происходит в кабинете венеролога.